Я не почувствовал, когда меня выкинуло из лодки, по крайней мере не физически. Все произошло так быстро, что у меня не было времени подумать. Мое последнее воспоминание – Грейси, которая кричит и машет руками со своих лыж, белая пена, которая позади нее растекается в V-образный след. Я еще подумал, чего это она так испугалась. И тут лодка переворачивается. Меня выбрасывает за борт, я ударяюсь обо что-то головой, и все вокруг темнеет. От удара у меня перехватывает дыхание. Я прихожу в себя и не понимаю нигде вверх, ни как я сюда попал. Я захлебываюсь, падаю вниз, стану. Я заглотил столько воды, что не могу кричать, но помню, что на мне спасательный жилет, поэтому бьюсь. Легайся, тянусь к поверхности. Голова болит. Я не могу ясно думать, но я не хочу, чтобы моя жизнь вот так закончилась. Я думаю только об этом. Пожалуйста, не дайте мне умереть. Но что-то тянет меня вниз, будто на ногах висит тяжелый груз. Что-то кто-то? Да, это пад! Он здесь, он поможет мне. Подкрепко крепко схватил меня и не отпускает. Он смотрит мне в глаза, как будто пытается что-то сказать, но я его не понимаю. У меня болит грудь, будто мои легкие вот-вот взорвутся. Вода давит на меня все сильнее и сильнее. Пожалуйста, не дай мне умереть».